Однажды вечером, когда я собрался домой, капитан Фурно вышел за мной следом и, коснувшись моей руки, без единого слова повел меня к себе. Он поселился в доме неподалеку от нашего кафе. Мне надо с вами поговорить, сказал он, и пригласил меня наверх в свою комнату. Там он зажег лампу, достал из ящика стола конверт и вынул оттуда лист бумаги и протянул его мне. Письмо было написано несколько месяцев назад во дворце Шонбрун в Вене. Капитан Фурно действует в высших интересах императора Наполеона. Все, кто любил императора, обязаны подчиняться ему, не задавая никаких вопросов. Мария Луиза. Вот что я там прочел. Я знал подпись императрицы, и у меня не было сомнений в ее подлинности. Но сказал он, удовлетворены ли вы моими верительными грамотами? Вполне. Готовы ли вы повиноваться моим приказам? Этот документ не оставляет мне иного выбора. Прекрасно. Во-первых, из ваших слов в кафе я заключил, что вы говорите по-английски. Да, говорю. Скажите что-нибудь на этом языке. Я сказал, когда бы императору не п о н а д о б и л о с ь п о м о щ и т и Ножерара, я готов в любое время дня и ночи отдать свою жизнь в его распоряжение. Капитан Фурно улыбнулся. Это звучит несколько смешно, сказал он, но все же лучше такой английский, чем никакой. А я говорю по-английски не хуже настоящего англичанина. Это единственное, чем я могу похвастать после того, как просидел шесть лет в английской тюрьме. А теперь я открою вам цель моего приезда в Париж. Я приехал, чтобы найти помощника для дела, касающегося императора. Мне сказали, что в кафе у великого человека я найду ц в е т его старых офицеров, которые и по сей день преданы ему. Я присмотрелся ко всем вам и пришел к заключению, что вы более всех прочих подходите для моей цели. Я поблагодарил за комплимент. Что же я должен делать? спросил я. Ничего особенного. Просто составить мне компанию на несколько месяцев, сказал он. Знаете, что после того, как я вышел в Англии из тюрьмы, я поселился там, женился на англичанке и даже стал капитаном небольшого английского торгового судна, на котором совершил несколько рейсов от Саундгемптона до побережья Гвинеи. Меня считают англичанином. Однако вы понимаете, что я всей душой любя императора, иногда чувствую себя одиноким, и мне хотелось бы иметь товарища, который разделяет мои чувства. Во время этих долгих рейсов ужасно скучаешь, и даю слово, вы не раскаетесь, если разделите со мной каюту.